Глава 20. После этого, невыносимо ужасного разговора, Давид не ночует дома два дня. Я испытываю облегчение. Мне страшно столкнуться с ним. Рука ужасно болит. Я собираюсь в больницу. Может, даже рентген стоит сделать, но накатывает апатия. Все время хочется спать. Карина, как обычно, хлопочет надо мной. Ее забота, наверное, единственное, что придает мне сил вставать по утрам с постели. Больше я никому не нужна, неинтересно. Валяюсь на кровати, читаю норвежский детектив, такой же холодный и мрачный, как мое настроение. Телефон звонит, когда я подобралась вплотную к разгадке тайны. Мне редко кто-то звонит в такое время. Обычно только Кристина, а в это время она на занятиях, пока еще не перевелась на заочный. Отец вообще перестал звонить, а когда сама набираю, не застаю его дома. «Есения!» — голос мачехи. Она плачет, и я мгновенно покрываюсь ледяным потом. Причувствие чего-то ужасного наполняет сердце. Вскакиваю на ноги и тут же сажусь, потому что они меня не держат. «Что случилось? Что?» — почти кричу в трубку. «Твоего отца больше нет. Нет с нами. Что теперь делать? Что мне делать? Нас выселяют из дома, нам угрожают». «Твой муж должен что-то сделать!» Она говорит и говорит, а меня заклинивает на двух словах. «Больше нет!» «О чем она? Что она несет?» Потом все как в тумане. Я кричу на мачеху, ругаюсь, визжу. Прибегает Карина, утешает меня как может. Умоляю ее отвести меня на вокзал. Она же убеждает, что надо дождаться Давида. Он появляется, и я впадаю в безумство». Набрасываюсь на него, обвиняю, обзываю его преступником и еще куча ужасных слов. Потом мы садимся в машину. Долгая поездка домой. Тянется невыносимо медленно. Я не в себе. Совершенно растеряна. Похороны. Гнетущая атмосфера. Очень много странных мужчин в черном. Как в фильме про мафию. Мне никогда не нравилось такое кино, и я уж точно не была готова... Вот так оказаться в нем, в реальности. Явно выделяются несколько мужчин, более старшие по возрасту и по положению. Другие ниже по рангу, далее совсем шестерки, телохранители. Все это мелькает в голове, пока мажу по ним короткими взглядами. Изучаю, скорее, чтобы отвлечься. Мачеха вцепилась в мой локоть так, что он начинает ныть от нехватки кровообращения. Но я ничего не говорю ей. Она, может, и не самый приятный человек, но скорбит по моему отцу искренне. Сводная сестра не приехала. Живет с мужчиной в другом городе и предпочла держаться подальше. Отцу стало плохо после деловой встречи. Шел к машине, схватился за сердце и упал. Очень быстро доставили в больницу, но спасти не смогли. Обширный инфаркт. Эта смерть спутала все планы. Еще и твой приятель Ахмат решил прибрать к рукам не только то, что ему принадлежит, но и лишнее. Захожу на кухню, и мужчина, который сидит напротив Давида, сразу замолкает. «Жаль вашего отца. Примите соболезнования». «Спасибо», – киваю коротко. «Я уверена, что смерть моего отца – не случайность. Это висит в воздухе. Никаких доказательств. А даже если они существуют, я последняя, кому об этом могут сказать». Байратов закрылся, отстранился от меня. Он разрешил мне остановиться в родительском доме, сам снял номер в гостинице неподалеку. Взамен мне пришлось согласиться на присутствие в доме охраны. Позже Байратов приходит ко мне в комнату. У нас полный дом мужчин, это сильно нервирует. Похоже, грядут серьезные распри между бандитскими кланами. Каким-то образом мы оказываемся втянуты в них. Соня оказалась самой неглупой, устранилась, уехала. Надежда, скорее всего, тоже сбежала бы, но ждет результатов завещания. Естественно, ей нужны деньги. — Чего тебе? — встречаю почти уже не мужа, совсем не дружелюбно. — Есения. — Тебе здесь оставаться небезопасно, — говорит резко. — Это мой дом. Сделка, я так понимаю, уже не в силе. Буду благодарна, если документы о разводе пришлешь по почте. Я не собираюсь с тобой разводиться. Ну, а я, наоборот, только и жду этого момента. Пока ты моя жена, ты под моей защитой. Сейчас тебе сложно понять. Да не хочу я ничего понимать. Все кончено. Неужели не видишь? Папы больше нет. Только из-за него я согласилась на дешевый спектакль под названием «Жена Давида». С меня хватит, понял? Тебя, твоих жутких историй, твоей мести. Моего папы больше нет. Нет. Я рыдаю. Не могу остановиться. Я понимаю, что сейчас ты разбита, растеряна. Серьезно? Ты меня понимаешь? Если так, оставь в покое. Мне сразу станет легче. Морщусь, потому что в глубине души осознаю, что веду себя несправедливо. Давид, конечно, далек от идеала, но сейчас по-настоящему пытается помочь. И все же не могу не отталкивать его. Показываю всем видом, как ненавижу его». потому что так чуточку легче. Мне плевать на твои истерики. Завтра ты уедешь обратно. Карина ждет тебя, поняла? Там ты будешь в безопасности. Ни за что. Только попробуй применить силу. Я вызову полицию. Я буду жить в доме своего отца. Вернусь на учебу. Больше всего на свете я хочу вернуть свою прежнюю жизнь. До того приема, на котором все перевернулось и полетело под откос. Выругавшись, Байратов уходит. Видно, что ему надоело возиться со мной. «Ты ведешь себя с мужем, как идиотка», заявляет вечером Надежда, зайдя ко мне в комнату. «Может быть, ты надеешься, что твой отец оставил тебе целое состояние, поэтому ни в чем не будешь нуждаться?» «Тебе какое дело, на что я рассчитываю?» отвечаю устало. «Можешь выйти, я хочу спать». «Дорогуша, имей в виду». Этот дом Артем обещал мне оставить. При мне написал новое завещание. Завтра оно вступит в силу. Хочу быть предельно откровенной. Я собираюсь продать этот дом и уехать отсюда. Слишком много тяжелых воспоминаний. Начну все с чистого листа, чего и тебе советую. Ты взрослая, совершеннолетняя мадам, головой уже должна думать. Сама о себе заботиться. В твоем случае самое дальновидное – держаться мужа. «Давид при деньгах, должность хорошая, может и дальше вверх по карьерной лестнице пойдет. Не стоит капризничать и строить перед ним принцессу на горошине. Все тебе не так и не эдак». «Я твое мнение не спрашивала», — отвечаю грубо. «Мне неприятен тон, с которым мачеха общается со мной». «Как угодно. Дальше каждая из нас пойдет своей дорогой». «Ты серьезно думаешь, что рассчитываю, что ты будешь заботиться обо мне?» спрашиваю с горечью. «Да мне плевать, о чем ты думаешь, Есения. Главное, чтобы мне не пришлось тратить силы на то, чтобы вышвырнуть тебя отсюда. Ты вытащила удачный билет. Артем пристроил тебя. Нашел хорошего мужа, который крепко стоит на ногах, с отличными связями, состоятельный. Так держись за него. Вместо этого чуть ли не посылаешь его, шарахаешься, как от прокаженного. Ну, подумаешь, по договору замуж выдали». «Ни ты первая, не ты последняя. Мужик красивый, любая бы была счастлива. Но только не ты. Больная на всю голову. Или бракованная, никак не пойму». «Надежда, ты закончила свои лекции?» «Да пошла ты, дура недоразвитая». Разозлившись, мачеха выскакивает из моей комнаты, хлопнув дверью. «Мне так жаль, Есень. Ужас какой!» Кристина обнимает меня. «Моя бедная девочка!» Всей душой тебе сочувствую. Во время похорон подружки не было в городе, и телефон не отвечал. Она была мне нужна как никогда, но ее парень как раз приехал и сразу повез ее на несколько дней в отпуск за границу. Рассказываю ей обо всем. Вчера открыли завещание. Все, как и сказала Надежда. Дом отец оставил ей. Мне только письмо, которое я не могу открыть. Пока не готова. Пялюсь на него и не могу решиться. Это как последний разговор с любимым человеком. Пока он не произошел, у вас есть будущее. Потом останется только прошлое. Игорю предложили работу на севере. Город огромный, миллионник. Климат, конечно, не очень, но зато работы много интересной. Думаю, тоже для себя найду что-нибудь. Денег заработаем, а там, может, и на юг переберемся, поближе к солнышку. Возьми меня с собой. Прошу неожиданно для самой себя. Спонтанно вырвалась. Чувствую пронзительное одиночество. Мачеха знать меня не желает. Муж — фикция, человек, которого ненавижу. Со сводной сестрой мы никогда не были не то, что близки, а еле терпели друг друга. Я совершенно потеряна. Не представляю, что делать дальше. Сражаться с надеждой за дом? Адски больно сознавать, что родные стены будут проданы чужим людям, но это всего лишь дом. Все воспоминания, любовь – это остаются внутри, в душе. Может быть, мачеха даже права. Жить в этом доме теперь слишком больно. Есень, о чем ты? Я понимаю, как тебе сейчас плохо, но как же твой муж? У меня нет мужа. Что ты такое говоришь? Вы поругались? Ну, ничего, бывает. Думаю, Давид понимает, как нелегко тебе сейчас. Ничего, все образуется. Ты не понимаешь. Это было... Это была сделка. Отец заставил меня выйти за него замуж. Что? Как это заставил? Ты не хотела? Он такой красивый мужик. Прости, но слабо верится, что ему нужно заставлять женщину быть с ним. Подруга смотрит на меня изумленно. Крис, это тяжелая, долгая история. Я расскажу тебе все, но прошу, не сейчас. Мне нужен ответ. Вы возьмете меня с собой? Я хочу сбежать от всего. В первую очередь от Давида». Ты можешь мне помочь? Я тоже найду работу, сниму квартиру. Я не буду вам мешать сидеть на вашей шее. Я просто хочу покоя. Хочу принадлежать себе и больше никому. Задыхаюсь, произнося все эти слова. Меня душат слезы, и в конце я не могу уже сдерживать рыдания. Малышка моя! Крис обнимает меня крепко, плачет вместе со мной. Мне так жаль, я понятия не имела. Как же так? Я думала, отец тебя обожает. Как он мог так поступить с тобой? Выдать замуж без согласия? Насильно? Не могу поверить. Теперь судить его нельзя. Но я не понимаю, как же так, Есения? Потом просто скажи, схлипываю. Ну, конечно, ты можешь поехать с нами. Только чтобы он не узнал, не нашел меня. Хорошо, все сделаем, убежим. Я все объясню Игорю». Неужели судьба дарит мне шанс на новую жизнь, и я его не упущу?»